Глава пятая. «Не понимаю, почему мы не могли остаться в нашей дертайме. На кой дашь нам эта пепельная летайка?» — проворчал Трион, поднимая пурпурную каплю в воздух. «Конспирация». Отстраненно откликнулся Айландир. «По официальной версии в Грейвхолл сейчас летят пепельники, а не тленники. И сразу бери правее, точка пропуска через щит за восточной сторожевой башней». «Помню». Трион кивнул. Дертема выскользнула из ангара и устремилась на восток. Сам защитный купол почти не был заметен, но легко угадывался и так по чёткой границе, за которой выжженная багровым молотом земля обрывалась и начиналась нетронутая огнем зеленая трава. Миновав щит, Дертема заложила вираж и вскоре приземлилась на мощный двор, а спустя несколько мгновений Айландир уже вбегал в просторный холл. У входа его встречали жердан — И дядя Донатан. «Ваша светлость!» — воскликнул дворецкий. «Счастье, что вы все-таки смогли до нас добраться!» А Донатан в два шага оказался рядом и стиснул в медвежьих объятиях. «Живой все-таки!» Отстраняясь, выдохнул он. «Когда мы восстановили связь, и я услышал в новостях, что тебя убили, думал, я даже вспоминать не хочу. Я тоже, поверь» еле выбрался аиландир поморщился где отец в святилище на алтаре как и полагается облегченный вздох вырвался сам с собой раз он там значит кокон еще удерживает эфирную оболочку и получится провести обряд возвращения а мать уточнила эландир хотя об ответе уже догадывался милледи архея погибла подтвердил догадку дворецкий. «В момент покушения сработало родовое карающее проклятие. Сожалею, мой лорд». «Здесь не о чем сожалеть. Она была безумна», — бросил Эйлендир, разворачиваясь к лестнице. «Я к отцу». «Надеюсь, у тебя все получится», — пожелал удачи Донатан. «Жаль, не могу остаться, нужно наше присутствие на совете». «Да, совет будет весьма интересным» пробормотал Айландир. На миг перед глазами встало лицо Яны, девушки, так походившей на Еву и одновременно совершенно не похожей на нее. Грудь кольнула, однако он мгновенно подавил в себе лишние сейчас эмоции, не позволив вернуться боли. Не время. «Ты что-то знаешь?» — заинтересовался Донатан. Айландир коротко кивнул. «Достаточно, чтобы объявить общую эвакуацию уже сейчас». «Трион, свяжись с кланами, пусть забирают все, что можно вывести, и используют только южный межмировой портал». Донатан изумленно кашлянул, удивился и Трион. «Но нападение отбито, имеет ли смысл оставлять планету? Не будет скоро этой планеты». «Что? Все объясню потом, если еще будет необходимо. Сейчас нет времени», — отмахнулся Айландер и ускорил шаг. Почти бегом спустившись на подземный уровень и несколько коридоров, Айландир остановился у небольшой, но крепкой двери, окованной полосами металлида. Взявшись за тяжелую ручку, он подождал пару мгновений, пока сработает заклинание доступа. Когда в ладонь едва заметно кольнуло, Айландир открыл дверь, пригнулся и вошел внутрь святилища. Это небольшое, лишенное окон помещение, как и дверь, оплетенная полосами металлида, было создано с одной единственной целью — сохранить того, кто сюда помещен, и подпитывать защитные чары. Тело отца лежало на расположенном в центре каменном алтаре, по углам которого высились обсидиановые столбы с железными чашами. Именно они давали весь свет в святилище и нещадно чадили. Впрочем, дым почти тотчас исчезал, благодаря заклинанию магической очистки воздуха. Айландир обошел алтарь, разглядывая тело отца. Что ж, теперь не осталось никаких сомнений в том, что удар матери убил его мгновенно. Если бы не родовая связь, даже исцеление физической оболочки, которое провели практически сразу, не помогло бы. Собственно, оно и не помогло. Лежащее перед ним бездыханное тело с белым как мел лицом это полностью подтверждало. «А ведь отец от нее этого не ожидал», — мелькнула мысль. «Даже после всего, что мать уже успела натворить, потерял рядом с ней осторожность, верил, что к ней вернется разум до последнего». Айландир мотнул головой. Отношения родителей и в целом их семьи — еще одна запретная тема. А сейчас ему необходима ясность рассудка и абсолютная концентрация». Пора приступать к ритуалу, который он хоть ни разу и не проводил, но знал наизусть с детства. Первым делом Айландир сделал видимыми магические потоки, и теперь картина, представшая перед ним, выглядела несколько иначе. Каждая горящая чаша была своеобразным якорем, точкой крепления магического полога, который создавал видимость светящегося шатра, внутри которого стоял древний алтарь. Волны струящейся силы заставляли полог колыхаться, словно от легкого ветра. Именно он не давал эфирные оболочки отца улететь во освояси и окончательно. Заранее сформированным заклинанием Айландир замкнул магические потоки подрагивающего полога на себя и сам пошатнулся от неожиданной тяжести. Горло перехватило, а сердце застучало, как безумное, словно он только что пробежал несколько километров на предельной скорости. Глубоко вздохнув, айлендер взял под контроль силу и бросил следующее заклинание, после чего темный дым, идущий из горящих чаш, изменил свое направление. Вместо того, чтобы подниматься ровно вверх, все четыре столба изогнулись, словно готовящиеся к броску змеи, и бросились к алтарю. Миг, и прямо над бездыханным телом отца, на высоте примерно в пару метров, в воздухе вспыхнула прозрачная фигура, тотчас обвитая дымными жгутами. Настало время последнего и самого главного. Почувствовав готовность, Айлендир возвал к родовой силе. Тело отца на алтаре выгнулось и затряслось, словно под действием электрического тока. Рот распахнулся, но оттуда не раздалось ни звука. Легкие были мертвы, и воздуха в них не было, а дымные жгуты стали опускаться». Все ближе и ближе к алтарю и дергающемуся на нем телу они притягивали эфирную оболочку. Заклинание Айлендира достигло пика своей мощи. Голос его тяжелым колоколом ударил в окружающие каменные стены, и с последним словом тело отца замерло. Ритуал был завершён. Айлендер выдохнул, чувствуя, как начинает наваливаться усталость. А спустя миг в комнате раздался сухой кашель показывая, что легкие недавнего трупа вновь начали свою работу. Глаза отца открылись. Кантер Грейв, глава от Лена, с трудом оперся на руки, сел и бросил на Эландира хмурый взгляд. «Судя по тому, как затекло всё тело, ты не очень-то торопился», — хрипло произнес он. «Я тоже рад тебя видеть в добром здравии», — сухо откликнулся Айландир. «Выглядишь отвратительно. Что с тобой случилось?» «По дороге домой Дертему взорвали», — ответил он. «Сейчас все считают меня покойником». «В тень уходил», — нахмурился отец. Айландир молча кивнул. «Значит, полноценную охоту на нас объявили» процедил лорд Кантер и потер виски. «Ничего, найдём тварей, всех до единого». «Уже почти нашли», — сообщил Айландир. «Если пепельники не сложают, координаты их мира скоро будут известны. Но это не самое важное сейчас». «Что еще? «Те Аматты. Её пробудили». Лорд Кантер резко выдохнул, Мгновение смотрел на сына, словно не веря собственным ушам, а затем крепко выругался. «Неужели твоя... Балар-Леард, — резко оборвал Айландир. «А Еву убили. И если не хочешь, чтобы я сорвался, не упоминай ее имя. Вообще!» Лорд Кантер помрачнел, потом медленно встал и молча сжал его плечо. «Пошли в кабинет», — произнес он. «Расскажешь подробно, что тут без меня вообще происходило?» Айландир кивнул, и они вышли из святилища. Отец шел с трудом, тело слушалось его еще не слишком хорошо. Однако от предложенной поддержки он отказался, а в ответ на уговоры подскочивших в коридоре дворецкого и целителя срочно лечь в постель, проворчал, что разлеживаться не время. Потом, словно спохватившись, взглянул на Айландира и уточнил, «Кстати, ты общую эвакуацию объявил?» «Разумеется», — подтвердил тот. «Хорошо». Вводить отца в курс дела Айлендер начал уже по дороге. Сначала коротко пересказал о своих заключениях, а потом обо всем, что успел узнать. В завершение, уже сидя в полупустом кабинете, сообщил о планах домена Бури шантажировать совет с помощью Тиаматте благодаря тому, что у них есть оружие, способное ее уничтожить но и тому, что они могут с тварью каким-то образом общаться. «Разумеется, если Александр не солгал», — с сомнением завершил он. «Конечно, узнав, что я союзник, он вряд ли стал бы это делать, но...» Айландир пожал плечами. «Думаю, тут ли Арт сказал правду», — произнес лорд Кантер. Самые известные жрецы, устраивавшие обряды жертвоприношений, судя по летописям, происходили из домена стужи. И Тиаматте действительно к ним прислушивалась. Мы предполагали, что это связано с частицей самой Тиа, которая живет во всех лиловых тварях. Ни у бури, ни у тени ее нет. Хотя, конечно, твой второй облик весьма специфичен, но это все же не то». Он задумчиво откинулся в кресле и постучал пальцами по подлокотнику. Впрочем, сейчас это не столь важно. Надеяться на то, что их план сработает, неразумно. К тому же он требует времени. А значит, кто-то из наших все таки может пострадать. Поэтому эвакуируем всех, как и планировали. А уж дальше посмотрим, что будет. Спорить Айландер не стал. Он и сам думал так же. В конце концов, вернуться на Иару тлен всегда успеет. Так что следующие полчаса были посвящены согласованием общих сборов и бронированием Южного межмирового портала на необходимое для перемещения грузов и оставшихся тленников время. Ну а потом на связь вышел Донатан, и, едва увидев его встревоженное лицо, Эйлендер понял — на совете случилось что-то непредвиденное. Не ошибся. Поприветствовав Кантора, Донатан сразу вывалил ворох новостей, сначала уже известных им о том, что Леард оказались изменчивыми, а затем весьма неприятных. По его словам, доссар жизнетворец предоставил доказательства того, что именно изменчивые устроили все нападения на домены. «Из мести они и тварь из Черного озера пробудили, и радикалистов на нас натравили», — гневно выдохнул он. Только поэтому, чтобы спастись, жизнетворцы и объявили эвакуацию. В общем, совет гудит, как растревоженный улей. Стужу удалось уничтожить на месте. Баллар и Леард убили в момент пробуждения Тиаматте. А вот Александру, увы, удалось сбежать. Пепельники тотчас послали отряд во владение их клана, но там уже никого не было. Леард куда-то переместились, затаились в одном из миров. «Ищи их теперь!» заключил Донатан, скривившись. «Пусть другие ищут», — пробормотал лорд Кантер и нахмурился. «Что? Буря не наша проблема, Донатан. Забудь о них. Сейчас необходимо в первую очередь обеспечить безопасность домена. Мы уходим на Гроон». «Да, тут согласен», — не стал спорить тот. «Пока никто не знает, чем все закончится». Обычные люди, в которых нет ни крупицы магии, как показали первые столкновения с Тиаматте, все-таки частично выживают, а вот маги, даже слабые, однозначно нет. Поэтому объявлена всеобщая эвакуация. А еще возник вопрос: что будет делать Тиаматте после того, как выпьет всех магов на планете? Скорее всего, она будет искать другой мир, откликнулся Айландир. «Так решили все, это логично», — подтвердил Донатан. «Поэтому миры скоро начнут закрывать переходы на Иару. Ведь никто не даст гарантии на то, что тварь не сможет воспользоваться межмировым порталом. Теамат-то незаметна, а ее присутствие можно судить только по появляющимся трупам. Движется она не очень быстро, так что южный портал, самый отдаленный, закроется в последнюю очередь. Но уже и так понятно, что эвакуироваться с Иары успеют не все». «И тогда планета погрузится в хаос», — завершил лорд Кантер. «Именно». Донатан кивнул. «Хорошо, что мы уже большинство наших нагроон переместили. Остались лишь немногие, плюс груз. Скоро около порталов будет не протолкнуться», — произнес Айландир. «Пепельники уже объявили, что как минимум на сутки займут юго-восточный портал», — сообщил Донатан. Они уходят на Митралу, ближайший к Кеаре мир. Его назначили временной столицей Содружества. «Тогда перемещайтесь туда же», — решил лорд Кантер. «Пока я не восстановлюсь. Держи все происходящее в Совете на контроле». Донатан грейв коротко кивнул, и связь оборвалась. «Мы ведь оба понимаем, что Досар наврал с три короба, выгораживая свой домен и тех, кто действительно на нас напал». Прямо посмотрев на отца, произнес Айландир. «Я просмотрел сводки пепельников и координаты мира, где засел враг. Это Тиарана, приграничный мир, где полно приверженцев варданской ереси. Сейчас они полностью закрыли доступ к себе из всех миров Содружества. И нам предлагают поверить в то, что варданцы по собственной воле связались с изменчивыми? В том, что за нападением на нас стоит досар со жрецами, я действительно не сомневаюсь». Лорд Кантер кивнул. «И так просто этого не оставлю. Благо, с Досаром мы еще не раз встретимся. А Теорана... Пока мир закрыт, до них, увы, не добраться. Но мы что-нибудь придумаем. Надо ждать». «Придумаем», — эхом повторил Айлендир. Он не хотел ждать. Вся его суть требовала действия но что он мог еще и спешная эвакуация доменов добавила сложностей из за те маты осторожными будут все включая жизнетворцев и подобраться к ним незаметно точно не удастся эх если бы можно было заманить тварь в пустой мир и уничтожить мечтатель с сухим смешком прокомментировал отец видимо последнюю мысль Айлендер произнес вслух почему Буркнул он. Теоретически это возможно. Ведь у бури есть оружие. И Александр вроде как жив. Если его найти, считаешь, после убийства отца и девушки, он согласится помогать? Лорд Кантер фыркнул. Не разочаровывай меня. Даже обычный мужчина не станет испытывать к совету ничего, кроме ненависти. А это к тому же буря. Да Александр... Первый, кто жаждет сейчас всеобщей кончины. Так что не забивай голову фантазиями. Лучше проверь, подготовил ли Жарден заклинание консервации, и вылетаем к порталу. Время не ждет. С последним утверждением Айлендир был полностью согласен, поэтому быстрым шагом покинул кабинет и двинулся на поиски Дворецкого. Жарден обнаружился в зоне погрузки среди суетливо бегающей между грузовых платформ прислуги. «Мой лорд!» Едва заметив Эйландира, дворецкий поспешил к нему. «Мы практически завершили сборы, скоро можем вылетать». «А заклинание консервации?» «Полностью готово и ждет лишь активации. Будет запущено сразу, как только покинем грейв Грейвхолл», — заверил Жарден. А спустя час начался исход. Опустевший, оплетенный серой паутиной заклинаний Грейвхолл остался далеко позади». Недолгий полет, перемещение, и в глаза Айландиру ударило яркое южное солнце. Все небо около южного межмирового портала было усеяно черными каплями, маленькими и большими грузовыми. Оставшиеся тленники спешили покинуть планету. Над дертемами пылали гербы кланов Домена. Айландир вскользь заметил скальников, клан Триона и клан Черной воды, родственников Дианы. А почти рядом парили Дертема Ковендишей. А ведь ваша помолвка со Стреллой официально была лишь отложена из-за трагических событий, невзначай бросил отец. Свое мнение я тебе уже сказал, бесцветно откликнулся Айландир и поджел губы, не желая продолжать разговор на слишком болезненную тему. Однако лорд Кантер был иного мнения. Я помню. «Но сейчас ситуация несколько изменилась», — с нажимом произнес он. «Озвученное намерение тебя, как наследника, жениться, укрепит домен, тем более в такое время, и избавит нас от пересудов». «Тебя всерьёз сейчас какие-то сплетни беспокоят? У меня вот, веришь, совсем другим голова занята», — огрызнулся Айландир, а затем демонстративно отвернулся к окну, показывая, что обсуждение закрыто. Он не солгал. Айлендер вновь и вновь возвращался мыслями к засевшим в Теоране убийцам. Дашевы жрецы. Дашевы межмировые порталы, закрытые для всех миров Содружества. Для всех миров. Для всех известных миров. Озаренный догадкой Айлендер едва не подскочил на месте — Ведь мир, в котором росла Ева, Содружеству неизвестен. Если открыть переход оттуда, Портал сработает. Осталась лишь малость — Попасть в тот мир. Мир, в котором наверняка Находится Илиард. Связь с Яной позволила Айландиру Коснуться и эфирной оболочки Александра. Пусть на миг, Но ощутить ее и запомнить. Возможно, в пределах города Айландир даже смог бы его найти — Но, увы, Александр находился намного дальше. Была бы рядом Диана, можно было бы попытаться. Но сестра была мертва. Айлендер скрипнул зубами. Что ж, он обойдется и так. Закончит работу, которую начал в гимназии, и вычислит этот дашев мир. И когда найдет Александра, заставит бурю вспомнить о месте. Да, он не смог уберечь тех, кого любил. Но уничтожить их убийц обязан. Переход между мирами был так же неощутим, как и обычный. Дертема пересекла сияющую пленку портала, и яркое солнечное утро сменил багровый закат. На горизонте виднелся трон, столица Граона. Однако большинство Дертем, включая принадлежавшие Грейвам, сразу направились к порталам поменьше, ведущим к фамильным замкам кланов. Айландир относился к Граону двойственно. С одной стороны, истинным домом, он всегда считал Иару. Там, в столичном мире, была жизнь, там он вырос и обучался. Но на Граоне было то, ради чего Айландир посещал этот мрачный мир довольно часто. Призраки. Именно здесь он оттачивал магические навыки, включая и те, что официально находились под запретом. И теперь задумчиво смотрел на высокий черный утес который, словно твердыня, возвышался над окружающими его болотами и густыми лесами. Изъеденный временем и грозовыми ветрами, он, тем не менее, по-прежнему выглядел монументально и неприступно. Стены замка были такими же черными, как и утес, на котором он стоял. Тонкие шпили башен поднимались к небу, как острые кинжалы, презрительно глядя на тех, кто смел приближаться к этому мрачному месту. Да и мало кто смог бы приблизиться. Ведь к замку можно было только подлететь. Окружающий лес был густым и непроходимым, простираясь до горизонта, словно огромный зеленый ковер. А топи, что скрывались в его гуще, выполняли роль естественной защиты замка, готовые поглотить любого неосторожного путника. К тому же, если в городах и поселениях тленники держали ситуацию с призраками под контролем, то в таких непроходимых дебрях нет а большинство из них являлись весьма опасными. Заложив плавный вираж, Дертема приземлилась на площадку восточной башни замка. Айландир открыл дверь, впуская внутрь влажный, напитанный запахом леса и тины воздух. «Ну, здравствуй, второй дом», — пробормотал он. «Надеюсь, ты все-таки не станешь первым». «Так что решил насчет помолвки?» — уточнил отец. «Мне плевать на помолвку», — сухо бросил Айландир и выскочил из Дертемы. «Что ж, такой ответ меня тоже устраивает», — раздалось вслед. Впрочем, Айландир не обратил на это внимания. Мысли его были заняты совершенно другим. Он торопился в библиотеку, которую вывезли из Грейв-холла несколькими днями раньше, воссоздавая в памяти уже сделанные вычисления. И теперь не собирался покидать ее, пока работа не будет завершена» даже если придется в ней ночевать. Тем более отец вряд ли обратит на это внимание, занятый бесконечными заседаниями совета, оценкой перемещений Тиаматте и эвакуацией магов Сеары. Следующие пару дней Айландир провел, зарывшись в справочнике и изучая старые карты, и считал, считал, считал, пока, наконец, не выявил странное, неотмеченное на картах искажение — На самом краю приграничья. Неужели оно? Оно. Сплеск адреналина заставил сердце забиться сильнее. Открывать новую точку межмирового портала — большая опасность для ходака. Об этом изучавший историю Эйландир прекрасно знал. Описание о том, как неудачников разрывало на куски между мирами, в книгах было предостаточно. Однако выбора у него не было. Для перехода Айландир выбрал самый удаленный от поселений портал Граона, который использовали в основном для транспортировки грузов, и ночью он почти не эксплуатировался. Конечно, охрана на одинокого путника в такой час отреагировала сразу, но, едва увидев герб Грейвов, без вопросов пропустила Айландира к порталу. Осталось лишь его настроить и открыть. Айландир глубоко вздохнул, Быстро, не давая себе передумать, сплёл звезду перехода и сделал шаг. А спустя миг облегченно рассмеялся. Он стоял в песчаном карьере на берегу реки, а впереди сиял тысячами вечерних огней город, точь-в-точь точь похожий на тот, что когда-то показала в видениях Ева. «Нашёл!» — тихо выдохнул он. «Детка, я все таки нашел твою землю!» Теперь осталось самое простое. Александр Леард уже несколько дней не мог обрести покой. Да, он успел спасти клан и спрятаться на Земле, но все они теперь стали изгоями, отрезаны от остальных миров, от всего, к чему привыкли. Обреченные остаток жизни провести на этой отсталой планетке. Вот и сейчас он смотрел в окно на жалкий. Приземленный вечерний городишка, почти с ненавистью. В офисе Александр засиживался допоздна, хотя работа была лишь формальностью. Все в нем требовало действия, хоть какого-то. Внезапно раздался осторожный стук, а затем, заглянувшая в кабинет секретарша, произнесла Александр Викторович, к вам посетитель. Кто? недоуменно уточнил он. Посетителей Александр не ждал. «Вас хочет видеть господин Айландир Грейв». Он надсадно кашлянул. «Кто?» «Я». Подвинув секретаршу, Айландир вошел в кабинет. Александр мгновение неверяще смотрел на того, кого здесь не могло быть в принципе. А затем хрипло выдохнул. «Впечатляет».